Глава тридцать четвертая. Казалось, кризис миновал. Словно прорвало дамбу, и весь негатив и депрессию, которые не отпускали меня с момента выписки из больницы, смыло прочь. Вина за то, что случилось с Адамом Адуей и Дэниелом Мирзом, никуда не делась, но теперь я мог смотреть на это более объективно. Я не отвечал за действия Грейс. Какие бы демоны ни руководили её поступками задолго до нашего знакомства, я был лишь мишенью, но никак не инициатором. Орц сообщила мне, что мир с пришёл в сознание и жизни его ничего не угрожает, однако принимать посетителей ещё не готов. Я сомневался в том, что мир вообще захочет видеть меня, но он лишился ноги из-за того, что Грейс перепутала его со мной. Как это часто случается, моё физическое выздоровление шло на главу ногу с эмоциональным. Ожоги от электрических разрядов заживали, и я снова мог сосредоточиваться в рамках нормы и с каждым днём проводил всё больше времени, не уставая. Мы с Рейчел начали выходить, и хотя осенняя погода не улучшилась, на состоянии моего духа она больше не воздействовала. Мы пригласили Джейсона и Аню на обед и рассказали им новости. Аня обняла Рэйчел, а Джейсон торжественно пожал мне руку и только потом обнял своей медвежьей лапищей за плечи. — Хочешь моего совета? — Сделай это, пока она не передумала, — произнес он. Они радовались и искренне, но как ни старались скрыть свое удивление, Я его всё-таки ощущал. Мы с Рэтчел знали друг друга сравнительно недавно, а с момента гибели Кары и Элис я жил один. Ну, если не считать недолгой и неудачной связи. Все привыкли считать это моим естественным состоянием, да и сам я, наверное, тоже. Но если работа и научила меня чему-то, так это тому, что перемены неотъемлемая часть жизни. Прошлое оставалось со мной, но я давно свыкся с болезненным осознанием того, что хотя моя жена и дочь мертвы, я всё ещё жив. И после того, как чуть не умер на грязном полу дома Лолы, я знал ещё, что второй шанс даётся очень и очень редко и не длится до бесконечности. Даже так происходящее представлялось нереальным. Я чувствовал себя так, будто все это происходит с кем-то другим, а я лишь сторонний наблюдатель в моем теле. Порой, просыпаясь утром, испытывал головокружительное ощущение, близкое к панике. Тогда я смотрел на спящую рядом Рэйчел, и это испарялось, как утренняя роса на солнце. Мы решили не спешить с переездом из Беллард-Корта. Смысла возвращаться в мою старую квартиру тоже не видели. Рэйчел не питала любви к месту, где меня чуть не убили и где я когда-то жил с кем-то другим. Наше нынешнее жилище было больше и удобнее, а поскольку до окончания срока аренды оставалось несколько месяцев, имело смысл жить здесь, выставив старую квартиру на продажу. Я даже свыкся с этой мыслью. Несколько следующих дней мы провели в строе плана, обсуждая, где будем жить, листая буклеты и сайты агентств по продаже недвижимости. Впрочем, я с удовольствием переложил большую часть этого на Рейчел. Хотя один странный момент мне запомнился. Это случилось, когда мы говорили о сравнительных преимуществах жизни в Лондоне и переезда куда-нибудь в другое место. Мне нравится Лондон, — Но мы действительно хотим жить здесь? — спросила она, листая очередной буклет. — Мы оба не привязаны тут работой. Так может, поискать что-нибудь еще? Там и недвижимость дешевле, и мы позволили бы себе квартиру или дом попросторнее, в районе с хорошими школами. Она спохватилась и, покраснев, посмотрела на меня. — Извини, я, наверное, забегаю слишком вперед? Мы никогда не обсуждали детскую тему, и до меня вдруг дошло, что я по глупости своей не видел, что Рэтчел хочется этого. А тебе не хочется? Я подумал о Каре и Элис, дочери, которая навсегда осталась в моей памяти шестилетней. Образ девочки, хохочущей и извивающейся, пока кара щекочет её, сопровождался привычной уже болью. Пора спать. Скажи спокойной ночи, папочки. На мгновение я снова ощутил головокружение, внезапное чувство неестественности. Потом оно исчезло. Об этом следует подумать, сказал я. Мы решили устроить свадьбу так скоро, как только удастся всё организовать. Повода спешить у нас не было, но и откладывать тоже. Мы оба предпочитали скромную гражданскую церемонию в присутствии нескольких друзей. Джейсон согласился быть моим шафером, а юная племянница Рейчел Фей, единственной подружка невесты. "Давай проведём медовый месяц в Лас-Вегасе", предложила Рейчел и рассмеялась, увидев моё лицо. "Шучу. Мне вполне достаточно пляжа, где я могла бы загорать и плавать. Это меня вполне устраивало." Через неделю после моей выписки позвонила Уорд с новостями. Им до сих пор не удалось отыскать останки Гари Ленокса. Зато имелась другая, не связанная с этим информация. Полиция Кента обнаружила яхту, дрейфующую в Уормаршис, болотистой заповедной местности на юго-западном побережье. На борту никого не было, зато повсюду нашлись отпечатки пальцев Грей Стрейчен. На борту довольно давно никого не было, мы пытаемся проследить ее перемещение, но, вероятно, именно на ней она вернулась в королевство, и именно так ей удавалось долго избегать нашего внимания. Судя по всему, последние несколько лет Грейс Стрейчен провела в Средиземном море, жила на яхте, плавая туда-сюда между островами. Это смахивало на правду. Грейс была опытным мореходом, У них с Майклом была маленькая, но шикарная яхта, стоявшая на якоре у причала за их домом на Руне, и на ней она в шторм бежала с острова. И хотя потом от яхты нашли только обломки, приплыла обратно Грейс уже на другой. Средиземноморье изобилует необитаемыми и малонаселёнными бухтами и островками. И если не заходить в крупные порты, Там вполне можно прожить без паспорта и прочих документов, а уж с деньгами обитать неограниченно долго. Яхта зарегистрирована на аудиторскую компанию из Женевы. Владелец являлся финансовым консультантом Стречинов, и вы не ошибались насчёт того, что Грейс помогали, продолжила Орд. Мы не до конца связали все нити воедино. Однако знаем, что яхта куплена вскоре после исчезновения Грейс. Судя по всему, она уговорила его купить яхту для неё. Он был гораздо старше её, разведён, так что не трудно предположить, как именно уговорила. Да, не трудно. Мои собственные воспоминания о Грейс омрачены её поступками, и тем не менее, я до сих пор помню буквально физическое потрясение. От нашей первой встречи она обладала оглушительной красотой, ослепляя так, что ты не мог разглядеть того, что таится под ней до тех пор, пока не было уже поздно. Швейцарская полиция, надеюсь, допросила владельца яхты, спросил я. Не сумела. Он пропал в начале этого года. Все считают, что он сбежал со средствами своих клиентов, но мы нашли на яхте следы крови. слишком давней, чтобы определить чьи именно, однако у нас есть предположение на сей счёт. Новость о том, что Грейс отобрала ещё одну жизнь, отрезвляла, но одновременно заполняла пустовавшие до сих пор клеточки в картине её жизни, а это даже немного успокаивало, словно закрывало тему. Однако у нас хватало других вопросов, чтобы размышлять над этим слишком долго. Помимо выбора места для жизни, нам предстояло решить, как мы с Рэйчел будем зарабатывать. Лондон не лучшее место для морского биолога, да и у меня не было особенных причин оставаться здесь. Хотя моё положение в университете представлялось более чем стабильным, Харрис, декан, относился ко мне весьма благосклонно после моего участия в расследовании такого громкого дела, как убийство в Сент-Джуд. Я не испытывал недостатка и в других вариантах. Совсем недавно я считался persona non grata. Теперь же едва ли не каждый день мне присылали новые предложения работы. Однажды утром я достал из почтового ящика конверт с вытесненным на нём логотипом Биогена. Вскрывал я его с опаской. По словам Морт, мирс выздоравливал Но к посещениям кого-либо, кроме родных, был ещё не готов. Вероятно, она дипломатично смягчала формулировки, однако у меня хватало ума не развивать данную тему. Письмо от его работодателей вряд ли содержало добрые вести. Что там? поинтересовалась Рэйчел. Мы сидели за кухонным островком с гранитной столешницей, наслаждаясь кофе после позднего завтрака. Это от их босса, сообщил я, прочитав письмо. Они предлагают мне работу. Шутишь? я протянул ей письмо, а сам занялся своим кофе. Старший консультант-криминалист, руководитель отдела научных исследований, хмурясь, произнесла она: "Что чёрт возьми всё это? Господи!" Это Рэйчел дочитала до места, где называлось предлагаемая мне зарплата. Открыв рот, она перечитала письмо ещё раз и положила его на стол. Ты встретишься с ним, если ты не возражаешь. Разумеется, нет. Это из-за задания Ламирза. Отчасти, признался я. В письме не упоминался судебный тафономист, и хотя мне предлагали должность выше, чем он занимал до травмы, Я чувствовал бы себя неловко, принимая ее, да и вообще компания, посылающая на ответственную работу неопытного новичка, не из тех, в каких мне хотелось бы работать. Сложив письмо, я убрал его в конверт. Но, конечно, приходили мне не только предложения о работе. Мое участие в событиях, связанных с Сен-Джуд, вероятно, просочилось в прессу, потому что я начал получать просьбы, а встречи с журналистами, включая ещё одну очередную от Фрэнсиса Скотт Хейза. Господи, да этот тип просто не понимает, когда нужно уняться, буркнул я, прочитав очередное послание от него. Тот самый фрилансер, который тебя преследует уже несколько месяцев. Он, похоже, вообще не знает слова нет. Может, встретишься с ним? Я удивлённо посмотрел на Рейчел. "Ты серьёзно?" Она пожала плечами. "Почему бы и нет? Я знаю, ты не любишь распространяться насчёт работы, но тебе ведь и не надо обсуждать с ним конкретные проблемы. На кого он пишет?" "Я вслух прочитал его последний email." Брови у Рейчел поднялись, когда она услышала список самых известных газет и журналов, в которых печатался Скотт Хейз по обе стороны Атлантики. Да, серьёзный человек. Список произвёл на неё впечатление. По-моему, я даже читала его в Rolling Stone. Почему ты не хочешь выслушать его? Но ну, не знаю. Речел взяла со стола свою кофейную чашку. Конечно, тебе решать, но если ты размышляешь о том, чтобы выставить себя на рынок труда, интервью солидной газете или журналу твоему профилю не повредит. Я подумаю. Официальную регистрацию назначили через 3 недели. Это была первая свободная дата, да и то лишь потому, что какая-то пара отложила бракосочетание. Наша удача означала чью-то неудачу. Я надеялся, что это не будет дурным знаком, но мрачные мысли посещали меня всё реже. У меня больше не кружилась голова при ходьбе, а любые сомнения тонули в ожиданиях. Дни пролетали мотыльками-однодневками, быстро и практически незаметно. Я забыл про журналиста, однако Рейчел напомнила мне. Поиск в интернете по его имени и фамилии выдал уйму статей и фотографий, с которых на меня глядел мужчина лет 25 или 30 с узким лицом, небритый, но в целом симпатичный. Ему посвящалась даже страничка в Википедии. Он работал в Афганистане, вел репортажи с войн наркокартелей в Мексике, даже получил национальную премию за расследование в сфере торговли людьми. Насколько я понял, многие его репортажи были связаны с поездками в горячие точки планеты. — С чего ему вздумалось писать обо мне? — спросил я у Рэйчел за обедом. — Я тихий ученый, не какой-нибудь наркобарон. Ты не просто учёный. Ты судмедэксперт, принимавший участие в громких полицейских расследованиях последних лет. Людям это интересно. Я был уверен в этом меньше, чем она. Всё же, ободрённый энтузиазмом Рейчел и стаканом вина, я неохотно ответил на его последнее письмо. В тот же сразу ко мне пришёл автоматический ответ, что он находится за границей и не имеет доступа к электронной почте. Но «Ну, я честно пытался, сообщил я, надеюсь, что с этим вопросом покончено. На следующий день Скотт Хейс прислал ответ. Я с радостью отложил бы интервью до свадьбы, но Рэйчел считала, что тянуть с ним не следует. К тому времени он может остыть, объяснила она. По крайней мере, скажи, что вы слушаешь его. Договорились, что Скотт Хейс приедет к нам на кофе вечером следующего дня. Мне не хотелось приглашать его в Белхард-корт, но альтернативой был лишь университет. Ну или мы могли бы, конечно, встретиться в каком-нибудь пабе или кофейне. Однако разговор на о людях с учётом обсуждаемых тем нам не подошёл бы. И потом, как сказала Рейчел, вряд ли мы задержимся в Белэрд-Корте надолго. Была суббота. Я работал на ноутбуке в кабинете, а Рейчел занялась обедом раньше обычного. Вечером к нам собирались заглянуть Джейсон с Саней, и она настояла на том, что будет готовить сама. Судя по лязгу и отдельным репликам, доносившимся до меня из кухни, Рейчел начинала уже жалеть о своём решении. Я ждал журналиста к 3. И по мере приближения этого срока сообразил, что смотрю на часы чаще, чем на экран ноутбука. Сожалея о том, что вообще согласился на эту встречу, я наблюдал, как минутная стрелка подбиралась к верхней точке циферблата, а потом и миновала её. Выждав ещё 10 минут, я прошёл в кухню. Он опаздывает. Я знал, что это плохая идея. Нет, Плохой идеей было поверить в то, что я смогу приготовить заварное тесто. Рэйчел отодвинула миксер. Наверное, он застрял в метро или попал в пробку. Почему бы тебе не приготовить кофе? Я залил воду в новую, сияющую нержавеющей сталью кофеварку и поставил ее на конфорку. Однако пытаться работать теперь, когда все мысли были заняты встречей, смысла не было. Я только решил дать Скотт Хейзу еще 15 минут, как зажужжал интерком. «Тут к вам Фрэнсис Скотт Хейз», раздался из динамика голос консьержа. «Да, спасибо». «Я же тебе говорила?» — воскликнула из кухни Рэйчел. «От необходимости отвечать меня спасла трель моего мобильника из кабинета. Можешь открыть ему?» Предоставив ей открывать дверь журналисту, я поспешил через гостиную в кабинет. Телефон... Новый взамен того, который утопила в раковине Лола, лежал на столе рядом с ноутбуком. Взяв его, я удивился, увидев на дисплее фамилию Уорд. Последние дни она звонила реже, и мы с ней разговаривали только на каноне. Выйдя из кабинета, я вернулся через гостиную в кухню и нажал кнопку ответить. Привет, я не ожидал. Где вы? Тревога в её голосе застала меня врасплох, и я замер у дверях. На плите клокотало Кофеварка, распространяя аромат свежего кофе. «Я дома, а что?» «Рэйчел, с вами?» Дверь в прихожую находилась в дальнем конце кухни. Через нее до меня доносились голоса. Она открывает дверь. «Нет! Не дайте ей открыть!» Но Рэйчел уже возвращалась в кухню. На лице ее застыла удивленная улыбка, и, глядя на меня, она изогнула брови. «Фрэнсис Скотт Хейс пришла!» объявила Рэйчел, подчеркнув женское окончание последнего слова. За ней шла худая женщина с неаккуратно остриженными, сидеющими волосами. «Первое, что пришло мне в голову, произошла какая-то ошибка, и я переписывался не с тем журналистом. Второе, в женщине, которая следом за Рэйчел, вошла в кухню, есть нечто смутно мне знакомое». А потом до меня донёсся запах её духов, хорошо знакомый, пьянящий аромат специй и мускуса. Он навсегда врезался мне в память, когда я истекал кровью на пороге своей квартиры с ножом по рукоятку, погружённым мне в живот. Голос Орт ещё доносился из телефона, но я его почти не слышал. Грейс Стрэйчен изменилась до неузнаваемости. Красота, от которой захватывало дух, сменилась худобой. Кожа туго обтягивала высокие скулы, тёмные глаза ввалились, но смотрели на меня с маниакальной ненавистью. Улыбка исчезла с лица Рейчел. "Дэвид?" Я словно окаменел. С кошмарным ощущением дежавю видел, как Грейс суёт руку в сумку, висевшую на плече. Как Рэтчел поворачивается к ней, только тут я вновь обрёл способность двигаться. "Нет!" крикнул я, бросаясь вперёд, понимая, что опоздал. Одним плавным движением Грейс выхватила из сумки длинный нож и нанесла удар. Рэтчел отшатнулась, заливая кровью плиточный пол. А затем Грейс устремилась на меня, оскалившись и занося нож для нового удара. Я перехватил его, даже не думая, порежу сил или нет. Неожиданно голова Грейс дёрнулась назад. Она застыла на месте. Рэйчел одной рукой схватила её за седые волосы, а другой ударила тяжёлой кофеваркой. Горячий металл врезался в запрокинутый назад лоб Грейс. Кипящий кофе выплеснулся из-под крышки, а ручка оторвалась. Кофеварка с лязгом упала на пол, и Грейс рухнула рядом, выронив нож. Я ногой отшвырнул его в сторону, и, не обращая внимания на распростершуюся на полу женщину, бросился к Рэйчел. Она стояла с глазами, широко раскрытыми от боли и потрясения, и зажимала рукой глубокий порез на другой руке. В раненной руке Рэйчел продолжала сжимать голову. оторвавшуюся ручку кофеварки. Боже мой, ты в порядке? Элихо радочно осматривал её. Она неуверенно кивнула. Кровь стекала по руке и капала на пол. На руке, которой Рэйчел зажимала порез, темнели багровые пятна, ожоги в местах, на которые попали капли кипящего кофе. Бросив быстрый взгляд в сторону Грейс, не шевелится ли она, я отвёл Рэйчел к раковине. пустил холодную воду, намочил ею полотенце и осторожно отвёл в сторону обожжённую руку. Держи руку под краном, сказал я, обмотав мокрым полотенцем порез на руке чуть ниже плеча. Она послушалась, охнув, когда холодная вода коснулась ожогов. Ты весь дрожишь. С этим я не мог ничего поделать. Только сейчас я услышал, что кто-то тихо скулит. Опустив голову, я увидел, что Грейс свернулась калачиком и закрыла лицо руками. "Больно", всхлипвала она. "Майкл, пожалуйста, пусть это прекратится". "Посмотри на неё", выдохнула Рейчел. "Держи руку под водой". Оставив её у крана, я шагнул к исхудавшей фигуре на полу. Кровь из глубокой ссадины на лбу смешалась с кофе, превратив лицо Грейс в раскрашенную маску. Обожжённая кожа уже начинала покрываться волдырями, и я вздрогнул, увидев, что сделал кипящий кофе с её глазами. Схватив ещё одно полотенце, я نمочил его в холодной воде и осторожно наложил Грейс на лицо. Она взвизгнула при прикосновении, её костлявая рука вцепилась мне в запястье. Грейс так и не отпускала меня, пока я оглядывался в поисках телефона. Я не помнил, чтобы ронял его, но когда подобрал телефон с пола, он даже не отсоединился. Взволнованный голос Уорд доносился из динамика. "Нам нужна скорая", произнёс я, стараясь говорить спокойнее.